Всё воскресное утро Оксанка не выходила уже не из головы. И не потому, что звонка она ждала от бедной своей соседки. А вообще. Хотя и под большим вопросом было, конечно, то обстоятельство, кто из них на сегодняшний день более бедная – Оксанка или сама Женя. Это с какой колокольни судить, опять же. Если с колокольни наличных денег, то в Оксанкином кошельке их побольше на сегодняшний день наверняка числилось. Это уж как пить дать. А вот насчет всего остального – святого морального и жизненно женского то тут пожалуй оксанку ей в самом деле пожалеть стоило потому как жизнь у девчонки шла ой как неустойчиво будто и не шла а по льду скользила хотя при определенной сноровке можно так долго скользить себе и скользить не упав ни разу а можно и на ровном и твердом месте упасть и голову себе расшибить насмерть с девушкой этой она познакомилась год назад галина васильевна ее привела «Соседка по лестничной площадке». «Вот, — сказала Женечка, — сдаю я свою квартиру по причине пенсионной денежной немощи. К сестре в деревню жить уезжаю». «Ты уж тут сказала, присмотри за всем, чтоб все в порядке было, чтоб соседи потом не жаловались». Оксанка ей тогда, ну, очень не понравилась. Волосы белобрысые, всклокочены. Грудь из декольте наружу вываливается. Глаза круглые, так и шныряют вокруг наглым любопытством. «А потом ничего». Потом Оксанка прямо не по дням, а по часам пообтесалась вся как-то, похорошела, выхолилась, достоинство какое-то особенное приобрела. Правда, куражным слегка было это достоинство, наигранным, попахивало от него обыкновенной и пошлой продажностью. Но в общем и целом ничего оказалась девчонка. Женя даже подружилась с ней слегка. А когда выяснилось, что на шее у этой девчонки сидят мама с бабушкой, да сестренки малолетние, проживающей в далекой и бедной Донецкой области, то и совсем Оксанка полного жененого уважения удостоилась. Тем более, что окончательно на путь древнейшей профессии, неблагодарной и грязной, эта блондинка умудрилась таки не встать. Была она скорее удачливой гитерой или гейшей, или как там еще эту полупрофессию можно назвать. Как Оксанке это удалось, Женя не вникала. Просто собрался со временем около девицы круг одних и тех же мужчин-покровителей. Наделенных одними и теми же родовыми отличительными признаками. Все они, эти покровители, были, как теперь говорят, явные лица кавказской национальности. Довольно, надо сказать, приличные лица. Попадались среди них и очень симпатичные, слегка интеллигентные даже, с глазами черными, умными и сметливыми, и с печатью на лице и во всем остальном облике достатка денежного. Видимо, было что-то такое в Оксанке тоже отличительное что их очень даже к ней привлекало, этих богатых смуглых покровителей. Прямо отбоя у нее от них не было. Некоторые даже, бывало, и надолго задерживались. Но Оксанка этого не любила. Говорила, что праздник проводить с кавказским человеком – это одна песня, а вот жизнью обыденная жить – совсем другая. В обыденной жизни, мол, денег от него хороших не стребуешь, и маме-сестрёнками в Донецкую область не пошлешь. Вздохнув, Женя тряхнула головой, попытавшись отогнать от себя эту проклятую мысль. Вот все на этих деньгах замешано. Леший бы их побрал. Но никак без них, и все тут. Положи, как говорится, на этот алтарь честь свою, а денег заработай. И что с этим делать, никто не знает. Вот хоть ту же Оксанку взять. Конечно, могла бы она и продавщицей в палатку устроиться, копейки там зарабатывать. Зато и честь бы свою соблюла, конечно. Ну а дальше-то что? Куда она потом с этой честью? В посылку ее запаковала бы и в Донецкую область отправила? Вместо денег. Вот бы сестренки обрадовались. Или вот недавно они с Аськой и Машей про двух своих одноклассниц интернатских сплетничали. В том интернате, куда бабушка Женю временно определила, заболев неожиданно. Много всяких девчоночьих, судя по истории, у нее перед глазами промелькнуло. Хоть и пробыла она там год всего, она всю жизнь запомнилась. Там она, кстати, и с Аськой подружилась. И с Машей тоже. И те две девчонки с ними тоже учились. А потом оказалось, что девчонки эти, их одноклассницы, завели себе детей сразу после интерната и отцов у этих детей никаких рядом и близко не оказалось и помощи родственной тоже никакой и жить им негде было самые рядовые кстати истории в них обычно интернатские да детдомовские девчонки и вляпываются как самостоятельной жизни хлебнут потому что верят всем безоглядно и в любовь бросаются также, безоглядно наверстать пытаются ее с детства сиротского нехватку в общем хоть плачь им одноклассницам оказалось Хоть волосы на голове рви. Одна и начала их рвать помаленьку. То есть ходить да обивать в материнском своем одиноком плаче пороги всяких собесов до да фондов. И бить на этих порогах себе в грудь кулаком. Помогите, мол, порядочной молодой матери, которая честью своей дорожит и на путь легких заработков, ну, никак вставать не хочет. А другая пороги не обивала. Другая, чтоб себя и ребенка своего прокормить, как раз на этот путь легких заработков и встала. Потому что другого пути до выбора у нее и не было. Это потом уж выяснилось, что ребенка своего на этих нехороших приработках она и впрямь подняла худо-бедно, и даже комнатуху в коммуналке себе купила. Какое-никакое, а жильё всё-таки. И мальчишечка у нее такой славный растет. А та первая, которая сильно себя в грудь кулаками била, да призывала всех восхититься ее честностью женской. Ребенка своего в детдом сдала. Воспитывать-то его не на что было. Зато с честью своей незапятнанной навсегда осталась. И больше ни с чем». Вот и рассуждай теперь. Кто есть из них мать более честная да порядочная? Хоть зарассуждайся, а от факта прямого все равно не уйдешь. Раз не родилась ты с серебряной ложкой во рту, взвешивай на весах честь свою и нечесть. И выбирай. И не поможет тебе никто в этом выборе. Они тогда, конечно, долго с Аськой Домашей на эту тему спорили. Чуть не поссорились даже. Слава богу, хоть к одному общему выводу пришли. Нельзя никого судить огульно. Вот и она Оксанку не судила. Один бог ей судья. Только что ж она не звонит ей так долго? Передумала, что ли? Или забыла, может? Господи, хоть бы не забыла. Весь день уже не все валилось из рук. Как плохо все-таки сиротой на свете жить. Ни брата у тебя, ни сестры, ни дяди с тетей. Только и остается вокруг телефона круги нервные выписывать. Даже и шубы уже не жалко. Черт с ней, с шубой этой. Люди вон на какие жертвы идут, чтоб детей своих вырастить. А она тут по шубе поминки устроила. Выдохнув и вдохнув резко, Женя силой привела себя в чувство и даже рукой махнула, так, будто воздух перед собой на две половинки разрубила. Чего она в самом деле расквасилась? Будто ее тоже на панель жизнь погнала. Да фиг вам на панель. Еле жаловаться. Да у нее вообще все есть. Крыша над головой есть. Дети замечательные есть. А Оксанка? Оксанка обязательно про нее вспомнит. Быть такого не может, чтобы она за здорово живёшь, от подарка такого отказалась. Позвонит. Обязательно позвонит. И шубу сцапает. И деньги у нее к завтрашнему утру будут. И потом. Не навсегда же ей это безденежье назначено. После Нового года зарплата будет. И сразу за два месяца, если повезёт. Условного звонка от Оксанки она дождалась только к вечеру. За окном уж темнеть начала. «Давай, приходи», – шептала заговорщицки Оксанка в трубку. «Он как раз из душа вышел. Разморённый сидит, к ничку накатил. Самое время сейчас». «Только я долго тебе открывать не буду, а ты звони в дверь, в наглую». Прям будто приспичила. «Ага». «Ладно, поняла». Тоже почему-то прошептала Женя. Отставив в сторону сковородку с недожаренными оладьями, сполоснула руки под краном, мельком глянула на себя в зеркало, схватила с плечиков шубу и быстро выскочила за дверь. Оксанка и впрямь долго не открывала. Женя уж наизгалялась над кнопкой звонка всячески. И так ее нажимала. И этак. «Ну чего ты ломишься так яростно? Чего?» Открылась, наконец, дверь вместе с возмущенными оксанкинными вопросами и хитрым одновременным подмигиванием. «Приспичила тебе, что ли? Какая ты настырная, Жень. Раз не открываю тебе, значит, дома нет? Или не хотят открывать? Ну, заходи, раз пришла. Что с тобой сделаешь?» Врала Оксанка просто великолепно. Искренне и с вдохновением. «Будь Женя на месте Гоги, никогда бы никакой игры не заподозрила». Только бы ей теперь самой не оплошать. У нее актерских талантов отродясь не наблюдалось. Вообще Оксанка и внешне сошла бы за очень успешную раскрученную актрисульку. Да и запросто ею могла бы стать, наверное. Сложись ее жизненные обстоятельства немножко по-другому. Было в ней что-то глаз притягивающее. Будто олицетворяла она собой гордое звание всех женщин, созданных природой именно светловолосами. Вот посмотришь на нее, и одно на ум приходит. Блондинка. Вот Женя, например, тоже беленькая, а блондинка ее почему-то никто не называет. Не тянет она на блондинку. А вот Оксанка не только тянет. Оксанка, можно сказать, вперед из ряда выпрыгивает. И стать у нее, и грудь, и личико хитровато кукольная, и ума бытового и приспособленческого не занимать. Ну, проходи, проходи. Познакомься, Гоги. Это соседка моя Женя. Вот приспичила ей, понимаешь, звонит и звонит. Чего случилось-то, Жень? Ой. «А что это у тебя в руках?» «Шуба, что ли?» «Оксан, ты меня не выручишь?» «Мне срочно деньги нужны. Вот, может, шубку у меня купишь. Она тебе подойти должна. Мы с тобой одного вроде роста». «Ой, да я примерю». Шуба тут же перекочевала из жененных рук на белые Оксанкины плечи. Села на них гордо и красиво, как влетая. Как то ты была, будто обиделась на Женю за предательство. Повернувшись от большого зеркала к Гоге... Оксанка взмахнула широким норковым подолом, улыбнулась маняще закутав лицо в мех большого капюшона. Красота. Вах! Только и сумел произнести толстенький Гоги, сверкнув плотоядно глазками. Вах, хорошо! Как тебе это подходит, женщина? Ага, подходит! грустно простонала Оксанка, сделав жалостливо глупое лицо. Легко сказать, подходит. И обращаясь к Жене и, поддав в сторону гоги еще немного жалости, Проговорила тоскливо. «Зачем ты мне ее принесла, Женька? Знаешь же прекрасно, что мне такую никогда не купить. Где я денег столько возьму? А так хочется. Я так о такой мечтала всегда. М -м -м Оксанка снова покрутилась красиво, вытолкнув наружу всю свою сексопильность. Поймала фокус в восторженный Гогин взгляд. Потом застыла изваяньем, разрешая до конца насладиться прекрасным зрелищем. Потом вздохнула потом погрустнела кукольным личиком, задрожала пухлыми губами. Дальше уже следовала развязка спектакля. И в театральном, и в буквальном смысле. То есть дрожащими ручками Оксанка развязала Наталье шубный пояс, безысходно повела плечиками, небрежно скинула всю меховую красоту Жени на руки и с размаху упала в кресло. Страдать. Страдала она очень убедительно. Пустым взглядом, гордо вытянутой шеей и губами с кобочкой. То есть изо всех сил сдерживала слезы, будто. По сценарию, в этот момент, Гоги должен был соскочить с дивана и увезти Женю вместе с шубой на кухню, производить процесс купли-продажи шубки для приютившей его прекрасной блондинки. Он и встал и повел. А куда было бедному Гоги деваться? Талантливое лицедейство оно и не таких в нем не с ума может свести, тем более по заранее продуманному сценарию. Теперь уже Женя должна была свою роль правильно сыграть. И не переборщить, не дай бог. Иначе Гогиного всплеска страсти, пополам с благородством, надолго не хватит. Они вещи очень тонкие, можно даже сказать, весьма ненадежные эти мимолетные мужские страсти благородства. Вот сейчас, в эту секунду, они есть, а в следующую глянь, уже и порскнули, как легкие птички светки. А сейчас птички как раз сидят, чирикают беззаботно и не чуют ничего. Так так, сейчас Гоги скажет, Можно вас на минуточку, девушка? Можно вас на минуточку, девушка? Послушно произнес Гоги, показывая глазами на дверь кухни. Очень поговорить хочу. Что ж, пойдемте поговорим, будто бы равнодушно пожала плечами Женя. Распросите, чего ж не поговорить? И сколько ты хочешь за свою шубу? Сразу и деловито перешел на ты Гоге, садясь на кухонный стульчик, и заботливо запахивая на волосатых ногах короткий махровый халат. Только сразу предупреждаю. Разумную цену называй. Иначе разговор не состоится. Поняла девушка. Ну, вообще я думала за нее 2000 долларов получить. Робка взглянула на него, Женя. сколько сколько 2000? Я не ослышался. Ты что, девушка, меня за тупого лоха держишь? Или как? Думай, что говоришь. Да я ее за 4000 в магазине покупала. Вы что? Когда покупала? Десять лет назад? «Нет, не 10 Да вы только потрогаете, какой мех. Это очень качественная норка. И сама шуба эксклюзивная. Вы посмотрите, как цвета шикарно подобраны. Черный с переливом желтого и оранжевого. Ни у кого такой больше нет, честное слово. По крайней мере, я точно такой второй не видела. А главное, ничего ей не сделалось. Посмотрите, она как новая смотрится». «Ты что, девушка? Ты учить меня сейчас будешь, что ли? Какая вещь какую реальную цену имеет?» Ты разве не знаешь, что вещь новая и вещь как новая две очень большие разницы? Почему? Знаю. Потому и прошу не 4000, а всего лишь половину, с учетом амортизационного износа. Э, э, грамотная какая! Убери свою грамоту куда подальше сейчас. Слушай, даю тебе тысячу и будь счастлива. Как это тысячу? Всего? Но это же мало то есть несправедливо. «А тебе надо, чтобы ещё и справедливо было?» Обидно хохотнул Гоги, хлопнув себя по плотным толстым ляшкам. «Ну ты даешь, девушка. В общем, тысяча, и разговор закончен. Это хорошая цена. И не говори больше ничего, а то вообще ничего не получишь». Слишком уж твердо произнёс последние слова Гоги, чтобы Женя ему не поверила. И впрямь скажет ещё слово, и действительно ничего не получит. А куда она ещё продавать свою шубу пойдет? Некуда ей идти. Завтра за Максимкин зимний лагерь платить надо. А Оксанка на свои кровные точно не разорится. У нее своих дыр полно. Нет, надо соглашаться, конечно. Да и прав Гоги. Вещь новая и вещь как новая. Две большие разницы. Ну, хорошо. Грустно вздохнула Женя, махнув рукой. Тысячу так тысячу. Уступая вам, Гоги. Из уважения. Чувствую, с вами и не поспоришь. Сразу видно, деловой вы человек. Только может это... Ну, вы эту тысячу хотя бы в еврох посчитаете. А, Гоги, понимаете, мне очень сейчас деньги нужны. А кому они сейчас не нужны, девушка? Улыбнувшись довольно навстречу ее комплиментам и покладистости, проговорил Гоги: Знаешь ты хоть одного человека, которому сейчас деньги не нужны? Ладно, в еврох, так в еврох. Сейчас отдам. Вальяжно поднявшись со стула и потянув из жененных рук шубу, он важно пронес через коридорчик свое круглое пузо и, войдя в комнату к страдающей в кресле Оксанке, произнес победное снисходительно. «Пляши, женщина! Купил я тебе эту шубу!» Опершись плечом о дверной косяк и скрестив руки на груди, Женя с удовольствием приготовилась досмотреть это придуманное Оксанкой кино. Эту не шибко мудреную и по-женски любительскую мелодраму, подошедшую, наконец, по всем законам жанра, к своему счастливо-сопливому финалу. Пора вздохнуть, утереть слезу, а титра можно и не читать. Вот Оксанка, выпрыгнув тигрице из кресла и схватив ее шубу в охапку, своего благодетеля в блестящую смуглую лысину. Вот снова напяливает ее на себя вожделенно. Вот прыгает, вертится вокруг него, в страстной пляске довольства этой прекрасной жизнью. Молодец, конечно. Наверное, так и надо жить. Сегодня, сейчас и радуясь. Жаль, что она, Женя, так не умеет. Оксанка умеет, а она не умеет. А может, и хорошо, что не умеет. Чтоб с таким вот Гоги, да в постель? Нет уж, увольте. Тут уж каждому свое, как говорится. У каждого и радости свои, и комплексы тоже свои. И проблемы денежные тоже у всякого свои. Получив из рук Гоги пачечку тысячных бумажек, Женя торопливо распрощалась и поспешила ретироваться из Оксанкиного любовного гнездышка, гонимая в спину нетерпеливым Гогиным взглядом. Оно и понятно. Надо же ему компенсацию получить побыстрее за проявленные только что щедрость и мужицкое благородство. Не просто же так эти блага он на Оксанкину блондинистую голову должен сыпать. Если каждому своё, то и Гоги своё отдайте, раз так положено». Дома, плюхнувшись на диван и положив перед собой на столике зелено голубую пачечку, уже не совсем уж было навострилась поплакать немного по невозвратно сгинувшей красивой одежке, Но не успела. Дверной требовательный звонок быстро поднял ее с места. Кто-то из детей пришел. Что ж, и хорошо, а главное вовремя. Вот она, возможность сменить горечь утраты на радость в детских глазах. Будут теперь и лагерь зимний, и наряды, и стол новогодний. Лишь бы хватило на все. Проходя мимо зеркала, она смахнула слезу, успевшую-таки выползти на щеку, мельком улыбнулась сама себе. Ничего, мать. Что сделаешь, раз ты есть мать? Давай, неси свое красное знамя. Оно у тебя тоже, между прочим, радостное. Потому что каждому своё.